«Да», – ответил я, – «благодаря моему вампирскому исцелению, хотя я бы не сказал, что нахожусь в отличной форме. Я чувствовал себя немного вялым и горячим. Я не ощущал, что горю, но ощущал, что стою слишком близко к открытому огню». «Понятно», – заметила Синзюгахара. «Тогда тебе уже слишком поздно поворачивать назад, хотя я и не думаю, что ты это сделаешь, если в этом замешана твоя сестра. Дело не только в моей сестре». А? Ты тоже?» – сказал я, глядя прямо на Синзюгахару. Ты собиралась сделать какую-нибудь глупость ради меня. Например, встретиться с Кайки наедине, верно? Это не только ради тебя. Кайки — это... просто то, что мне нужно уладить. Сензюга Гахара однажды потеряла что-то дорогое ей. Я не могу забыть об этом, не могу просто оставить это в покое. Мне нужно положить этому конец. Если я этого не сделаю, то не смогу двигаться дальше. Настолько, что если бы Кайки не вернулся в этот город, я бы отправилась искать его. Это так важно для тебя? Я был напуган ее решимостью, но я должен был спросить. «Разве это не должно быть чем-то банальным?» «Я просто цундырю». «Цундыришь?» Она даже это слово превратила в глагол. Честно говоря, это звучало пугающе по-немецки. «Ну и что? Ты планируешь отомстить всем пятерым мошенникам?» Спросил я. «Теперь все кончено, не так ли?» «Разве нет других вещей, которые тебе нужно уладить?» «Не говори глупостей. Они могли быть мошенниками». Ну, и не хочу играть роль жертвы, как выразился бы Ош Сан. Они предали меня, но это не значит, что они заставили меня полагаться на них. И я бы не держала такую необоснованную обиду. Я не такая, не такая. Ладно, давай отложим мою личную сторону, но я не собираюсь делать все неправильно. Значит, у нее были проблемы с психикой, она знала об этом. Но Кайки совсем другой, сказала она. Как так? он стал причиной развода моих родителей? Бесстрастно заметила Синдзигахара. Если бы она добавила что-то в свой голос, нетрудно было представить, как это могло бы звучать. Очевидно, я не могу свалить всю вину на него и не буду. Но он поигрался с моей семьей. Я не могу ему этого простить. Если бы я простила его за это, я перестала бы быть собой. Отец и мать Синдзюкахара развелись по обоюдному согласию, кажется, в конце прошлого года. Примерно в это же время она переехала из дома, в котором жила много лет, в эти ветхие апартаменты. С тех пор она не видела свою мать ни разу. Даже если бы не Кайки, я почти уверен, что мои родители развелись бы. Наша семья распалась бы. Моя мать уехала. Я думаю, это была моя вина. Но, Рараги, неужели ты думаешь, что я могу простить того, кто спровоцировал это по злому умыслу? Только потому, что это все равно рано или поздно произошло бы. Простительно ли злоба? Злоба. У меня должна быть монополия на злобу. Ну, насчет этого я не знаю, но... Чары, который распространяли Кайки, должно быть повлияли на отношения других людей в жизни Сангоку. К лучшему или к худшему. Было бы просто сказать, что любые отношения, которые в конечном итоге рухнули благодаря такому фокусу-покусу, рухнули бы в любом случае. Но в этом ускорении было что-то неправильное. По этой логике, что еще можно сказать? Если человек все равно умрет, можно ли его убить? Если бы что-то должно было исчезнуть, вы могли бы его уничтожить? Если это подделка, то она не имеет права на существование. Где же всё кончилось? Из жадности. Кайки использовал мою встречу с Крабом, чтобы развалить мою семью, так как это все равно должно было случиться. Может быть, ты был второстепенным для меня во всем этом. Защита тебя была удобным предлогом. На самом деле это просто моя обида на Кайки, которая движет мной. Я отнырило, очень тихо сказала Сендзигахара. Не пойми меня неправильно, Рараги. Но ничего из этого не было ради тебя. Я позволю себе усомниться в этом. Я произнес эти слова с уверенностью, несчастной уверенностью. Краб, с которым столкнулась Сензигахара, событие, которое произошло, когда она была одержима им, тогда она, вероятно, даже не могла ненавидеть Кайки Дэйшу, потому что именно такой странностью был краб. Должно быть, Синзигахара сожалела об этом. Кайки Дэйшу, зловещий Кайки Дэйшу, она не могла ненавидеть его в реальном времени. Это было сожаление о Хитаги, что она не может ненавидеть его так, как это случилось, И в отличие от Карны Цуки Хиарараги, которые сделали это из-за поверхностного чувства справедливости. По правде говоря, ей следовало бы как ребенку, как ребенку только что потерявшему мать. Но в таком случае есть одна вещь, которую я все еще не понимаю. Кайки должен быть фальшивкой и мошенником, верно? Но из того, что ты говоришь, похоже, он смог заметить твою странность краба. Точно так же, как он умудрился заразить Карен этой огненной пчелой. А разве это не значит, Кайки действительно был настоящим? Кто знает? «Сказала Синзи Но подделка с силами, превосходящими оригинал, также более опасна, чем оригинал, хотя в то время я думала, что он никто иной, как шарлатан. Оглядываясь назад, он, возможно, притворялся некомпетентным, только для того, чтобы выжить побольше денег из моего отца. Теперь он перестает к старшеклассникам за их карманные деньги. Мои сестры пытались остановить его, когда он добрался до Карен. Понимаю. Значит, твоя сестра тоже человек-справедливость? Фу, ну и прозвище». «Ну, она девушка, так что, может быть, женщина-справедливость?» «Знаешь, выдумывать новые слова у тебя получается еще хуже, чем ты можешь себе представить». «Огненные сестры, вторая средняя школа, Цуганоки. До да меня дошли кое-какие слухи». В случае с Сензигахара это было больше похоже на сбор информации, чем на сплетни. «Как брат, как сестра. Ты часто ругаешь их, и в этом весь смысл. Ваши типы справедливости несовместимы?» «Не льсти им. Они поддельные защитники справедливости. Что же касается меня...» то я никогда и не считал себя человеком правосудия, мы больше похожи на кучку детей, ссорящихся из-за того, кому достанется играть на пустыре». В этом смысле вопрос, была ли это «ненависть к людям, которые похожи на меня» или «ненависть к себе» был преувеличен. Это были просто ссоры братьев и сестер. ничего особенного. «Арараги, позволь мне сказать для протокола, что правосудие не сработает против этого зловещего парня, насколько я могу судить. Позволь не быть откровенной». Да и твоя справедливость может быть и сильны против лицемеров, но не слабы против действительно плохих людей. Я все время говорю тебе, что справедливость — это не моё. По крайней мере, мои сестры хотя бы были правы. Я не был даже таким. Я могу все сделать красиво, но неправильно. Шиноба стала жертвой этого самого недостатка. Там была длинная цепочка ошибок, ведущих к тому, где я был сегодня. «И все же, — сказал я, — я не могу просто стоять и смотреть, как ты превращаешься в преступницу». Мой план не в том, чтобы совершить преступление. Мой план в том, чтобы совершить наказание. Современное общество будет рассматривать это как одно и то же. Если бы она родилась в мифические времена, люди, возможно, передавали бы историю о каких-то серьезных героических деяниях. Без сомнения, она родилась не в ту эпоху. Либо вовсе не в том мире. Но я со своей стороны был благодарен ей за то, что она родилась в этом мире и в эту эпоху. Я был искренне благодарен, что встретил ее. Синдзигахара, может быть, ты этого не понимаешь, но я люблю тебя. «Если бы ты стала преступницей и попала в тюрьму, я бы навещал тебя каждый день. Но если это возможно, можем ли мы всегда быть вместе? Иногда я удивляюсь, почему встречаюсь с тобой, но я так сильно тебя люблю, что мне не нужна никакая причина». «Это само собой разумеется, но список вещей, которые я хочу защитить, включает и тебя, Сензюгахара». «Если мы идем, то только вместе», — настаивал я. «Защити меня, я защищу тебя». «Чёрт возьми, это звучало безумно круто». Лицо Синдзигахара оставалось застывшим и невыразительным, но плечи дрожали от того, что она чувствовала. Была ли это искренняя реакция? «Если бы я была мужчиной, твоя безудержная мужественность свела бы меня с ума от зависти, и я бы убила тебя. Ты меня пугаешь! К счастью, женщина, поэтому меня может просто влечь к тебе». С этими словами Синдзигахара отодвинула стопку карандашей. «Ладно, Рараги, мы сделаемся по-твоему. Ты хочешь сказать, что отведешь меня к кайке? Да. сен кивнула. «Но взамен у меня есть одна просьба». «Просьба? Если просьба звучит слишком слащаво на твой вкус, тогда назови это условием, требованием для того, чтобы привести тебя к Кайке. Идёт?» Её Он был исчерпывающим, но я мог ответить только одним способом. «Продолжай. Какую бы просьбу или сколько бы их ни было, я принимаю». «У меня только одна. Арараги». Ласково позвала на меня. «Я встречу с Кайке, чтобы перевернуть страницу». Точно так же, как когда госпожа... Я имею в виду, Ханекава подстригла волосы. «Погоди, ты опять это сделала? Я не могу позволить этому соскользнуть! Мне никто не угрожает! Тебя угрожают? Ханекава? Это нормально! Преклонять перед ней колени, где бы мы ни были!» «Где бы ни были?» «Да, точно так же, как Ханекава подстригла волосы!» Повторила Синдзигахара, игнорируя мое вмешательство и возвращаясь к своему обычному тону. «И смогла продолжить двигаться вперед. Я планирую встретиться с Кайки и порвать со своим прошлым». «Прошлое. Прошлое Сензюгахары. Значит ли это среднюю школу? Я первый год в старшей школе? Её второй год? Или какие-то другие времена? Она заявила, я тоже готова двигаться вперед. Она уже смотрела вперед, я подумывал сказать об этом, но это было бы излишне. Кроме того, возможно, смотреть вперед и двигаться вперед – это две разные вещи. Ладно, так о чем ты просишь?» «Спросил я ее, Что я должен сделать, чтобы ты взяла меня с собой?» «Я еще не готова тебе сказать. Это что-то такое, о чем ты даже мне не можешь сказать. Ты ведь выслушаешь любую просьбу, верно?» «Ну, конечно». «Ну, это было страшно. Я не собирался отступать, но это было страшно. Как будто ставишь подпись на незаполненном договоре. В конце концов, я имел дело с Сензюгахарой. Как только мы закончим скайки, как бы там ни вышло, я скажу тебе. А почему не сейчас?» Если я скажу тебе сейчас, то не будет никакого предвосхищения. Предвосхищение? Да, ты умрёшь. А я, сожалею, что не высказал эту просьбу сейчас, проживу свою жизнь в одиночестве. Значит, я умру в этой сюжетной линии? Да, и в кульминационной сцене телескоп, который ты подарил мне на день рождения, играет ключевую роль. Я не могу представить себе ситуацию, в которой это могло бы произойти. Забудь о предвосхищении или чем то ещё. Просто скажи мне сейчас. Ладно, забудь обо всем. Если она собирается быть такой, у меня нет выбора. Сэндзигахара, как обычно, была бескомпромиссна. Я кивнул. Хорошо понял. А, тогда пошли. Сэндзигахара ответила мне кивком, ее лицо было таким же пустым, как и всегда. Мы будем защищать друг друга.